Эта чисто утилитарная комната совершенно неожиданно заинтриговала кот. Она чувствовала, что это место имеет какое-то важное значение, вот только какое. Стараясь не думать о тающем запасе драгоценного времени, кот села в кресло с намерением разобраться в том, что заставило её задержаться здесь. Но сказать оказалось гораздо легче, чем сделать. Оглядевшись по сторонам, кот недоумённо покачала головой. Она знала, что в конце 20-го столетия практически весь мир приобщился к современным информационным технологиям. И всё же она никак не ожидала обнаружить сложную компьютерную технику в такой глуши, в этом уединённом и старом доме. Кот подозревала, что Векс может даже выходить в систему интернет, хотя поблизости не было ни телефона, ни модема, зато у подножья стола она обнаружила две телефонные розетки. Аккуратность и на этот раз не подвела убийцу. Векс загнал её в угол. Но чем же он тут занимался? На одном из столов лежали 6 или 8 толстых записных книжек в разноцветных обложках и со спиральными держателями страниц. Кот Наугат открыла верхнюю и стала просматривать. Книжка была разделена на пять частей, и каждая была посвящена какому-нибудь государственному агентству. Первая шла служба социального страхования. Страницы в этой части записной книжки были заполнены памятками, адресованными вехам самому себе и отражавшими метод проб и ошибок, с помощью которого убийца взломал защиту информационного банка данных службы и научился манипулировать файлами. Вторая часть записной книжки была посвящена паспортному отделу департамента внутренних дел. Судя по оставленным вексам по меткам, он еще не довел до конца поиск оптимального способа, который позволил бы ему проникнуть в компьютеризованный банк регистрационных записей паспортного отдела и взять его под свой негласный контроль. Очевидно, эта деятельность Свегса была частью его подготовки к тому, чтобы обеспечить себя новыми документами на случай, если когда-нибудь он допустит ошибку во время одного из своих рискованных приключений. Но кто не верил, что единственной целью убийцы было изменение записи в своей социальной карточке или желание добыть себе новое удостоверение личности? Ей не давало покоя ощущение, что в этой комнате хранится какая-то важная информация о Вексе, которая могла бы помочь ей сохранить собственную жизнь. Если бы только она знала, где её искать. Она бросила записную книжку на стол и повернулась вместе с креслом ко второму компьютеру. Одна из тумб этого стола Представляла собой шкаф для хранения документов с двумя выдвижными ящиками. Кот открыла верхний и обнаружила навесную картотеку «Пендафлекс» с голубыми закладками. На каждой были нанесены фамилии и имя того или иного человека. Каждое гнездо картотеки содержало двухстраничное досье офицера правоохранительных органов, и после нескольких минут исследования кот решила, что здесь собраны все сотрудники и заместители шерифской службы того самого округа, в котором располагались владения Векса. Досье содержали все формальные данные, касающиеся служащих, в котором была добавлена более конфиденциальная информация об их семьях, об их частной жизни. К каждой папке прилагалась ксерокопия фотографии с удостоверения сотрудника шерифской службы. Какую же выгоду мог извлечь Векс из этих данных? Может быть, этот подонок просто подстраховывался, готовясь к дню, когда он окажется лицом к лицу с местными представителями закона. Позрелым размышлениям кот решила, что это, пожалуй, было бы чересчур даже для такого предусмотрительного субъекта, как Крейбенс-Векс. С другой стороны, в чрезмерности заключался весь смысл его философии. В нижнем ящике тумбы были сложены простые картонные папки. Приклеенные к ним аккуратные ярлыки тоже содержали фамилии, как и вверху, но без имён. Папки были разложены по порядку, и на верхней значилось крупно: Альмс. Кот взяла её в руки, раскрыла и обнаружила увеличенную копию водительской лицензии, выданной в Калифорнии. На фотографии была изображена привлекательная молодая блондинка по имени Миа Ларинда Альмс. Судя по отменному качеству копии, это не был увеличенный ксерокс, сделанный с удостоверения водителя. оцифрованная электронная версия документа, хранившаяся где-нибудь в банке данных департамента автомобильного транспорта, переданная с компьютера на компьютер по телефонному проводу и воспроизведённая на бумаге с помощью лазерного принтера. Кроме водительских прав и шести моментальных фотографий Мио Ларинды Альмс, сделанных полароидом. В папке больше ничего не было. Первые две были сделаны с очень близкого расстояния, Ларинда была красиво и испуганно.